Глава 26 Спускались вниз мы в полнейшей тишине. По всей видимости, девочка-демон не слишком-то горела желанием общаться, да и я тоже. Как бы там ни было, а я около нее все равно чувствую себя очень и очень неуютно. Уж не знаю, связано ли это с тем, что она рогата, или с тем, что с ней обошлись крайне жестоко. Никогда не знаешь, что в таких случаях сказать, как утешить. Да нуждается ли она в этом? Если я правильно поняла, что она младшая сестра сумасшедшего Лоура полутеневика полументальщика, то получается, что он убил их родителей, а её саму превратил чёрти во что и лишил всего. Могла ли она от этого сойти с ума? Скорее всего. Да и нагрузка на психику ребёнка была непомерной. Но, с другой стороны, она тут уже не одну сотню лет, одна в заточении. Что у неё в голове, думаю, не возьмётся пересказать никто». Возможно, что там всё более-менее адекватно, за столько лет перегорело, а может быть и нет, и она окончательно сошла с ума. Впрочем, такой уж совсем двинутой она не выглядела. Да, странноватая, но вполне трезвомыслящая. Как психопат, ага. Кажется нормальным и отлично мимикрирует, а если копнёшь глубже, то лучше не копать. В общем, ни одна из нас разговор поддерживать не желала. Ещё несколько пролётов вниз, и мы подошли к пелене. Чёрный, настолько густой, что она даже выделялась на фоне такой же чёрной лестницы. А фиолетовые всполохи, пробегающие по ней, только подчёркивали эту первобытную тьму. «Это барьер», — бесцветно сказала демоница. «Я могу через него пройти и в призрачном состоянии, но у тебя такого нет». «И что же делать?» Она подняла на меня недоумённый взгляд, — Ой, что что-то я в этот цирк не верю. До этого-то она говорила, что проведёт. Не могла она не понимать, что я вполне живая, могут возникнуть трудности. раз предложила, значит, знает, как можно обмануть заклятие. И что ты предлагаешь? Тебе надо стать призраком. Хм. Ты предлагаешь мне умереть и уже духом туда просочиться? Э, нет, я не согласна. Нет. Она хихикнула, на секунду превращаясь в обычную маленькую девочку. только чёрную, как ночь и с рогами. Я накрою тебя коконом из моей силы, только тебе это не понравится. Впрочем, ты можешь попробовать пройти сама, для этого нужно накинуть максимально напитанный магией щит. Но это я могу, в чём проблема-то? В том, что если твоя сила меньше его, то заклинание просто растворит твою защиту, а тебя поджарит. Будет ещё одна Демур с хрустящей корочкой — Демоница весело засмеялась. «Так, понятно. А если меня проведёшь ты, что мне грозит?» «Ну, ничего такого, просто я выпью весь твой резерв. А что? Это вообще-то очень энергоёмко, а я, между прочим, питаюсь только от источника этого мало. Очень!» «Итак, что мы имеем? Либо я имею шансы поджариться, потому что не знаю, насколько силён лоор а что-то мне подсказывает, что он далеко не слабак». Либо я полностью лишаюсь магии на довольно длительное время. А это всё, что у меня сейчас есть. Если это ловушка, а это точно она, то мне нужно чем-то защищаться. Если Кира нужно спасать, то без силы я ничего сделать не смогу. Более того, сама стану лёгкой добычей. Впрочем... Скажи, а сам этот барьер, он широкий? Нет, тонкий, как пелена портала. Один шаг — и всё... но это тебе не поможет, заклятие действует мгновенно. Понятно, пошли. Девочка хотела взять меня за руку, но я отдернула. Нет, я сама. Уверена? Если ты умрешь, так кто же его убьет? Нет, я на такое пойти не могу. До того, как она успела сделать то, что собиралась, не знаю, что именно, я накинула на себя трехстихийный щит, закрепленный руной Аскаара, «Если уж он смог долгое время отбивать атаки теней, то и тут поможет, наверное». Лишь много позже я узнала, насколько идиотским было это решение. Руна бы не помогла, потому что заклятие действовало совершенно по другому принципу. Просто сравнивало магический потенциал входящего с оттиском того, кто его наложил. Может, оно бы меня и не поджарило физически, а вот магию могло бы выжить начисто, без возможности восстановления». Но я храбра про себя перекрестившись, шагнула в пелену и вышла уже на другой стороне, также окружённая щитом. Я оказалась сильнее демона. Через секунду рядом появилась девочка, с виду сильно потасканная, видимо, этот переход дался ей тяжело, но очень злая. «Ты сумасшедшая!» — наставила она на меня маленький пальчик. «Совершенно не понимаешь, что творишь. Он тебя убьёт». «Ну, мы же, кажется, выяснили, что я сильнее». Ничего не могла с собой поделать, просто лучилась от самодовольства. Глупо, а еще как. Ну, хоть одну маленькую радость я могу себе позволить? Дура, глупая-глупая магичка. Она совсем по-взрослому сплюнула на пол. Это смотрелось бы комично, если бы черты ее миленького когда-то личика не исказил сильнейший гнев. Выяснила она, тебе просто невероятно повезло. Понимаешь ты это или нет?» Она распалялась всё сильнее, но я уже не слушала, потому что, похоже, всё же потратила непозволительно много сил. Наступил откат. А спустя ещё несколько секунд меня прошила боль, страха, ненависть. Такая жгучая, что нечем стала дышать. Я оступилась, и если бы не девчонка, то полетела бы вниз. Она поддерживала меня под локоть и всматривалась в лицо. А я никак не могла сфокусировать взгляд сквозь слёзы. «Эй, что с тобой?» Судя по голосу, она заметно занервничала, но это я отметила краем сознания, всё ещё поглощённое неожиданно свалившимися ощущениями. «Мне нужно посидеть». Я опустилась на ступеньку, ноги просто подгибались. «Нет, нам надо идти. Совсем немного осталось». Почти панически заверещала она, но я только помотала головой, уткнулась в колени, чтобы не стошнило Не могу даже пошевелиться. Всё тело ломит. но боль при этом тупая, как будто отдающаяся во внутренних органах. Да еще эти эмоции не мои. Черт, Кир, от пришедшей мысли я даже дернула головой, проваясь встать, но меня замутило с новой силой. Эти чувства принадлежат точно ему, поскольку у меня нет причин все это ощущать, а боль... Раньше я просто знала, когда ему плохо, но сейчас, видимо, все иначе. Либо ему слишком больно, что это на физическом уровне передается и мне, либо тут, может быть, какая-то магия или что-то подобное. «Тебя плохо?» — демоница заинтересованно заглянула мне в глаза, отодвигая волосы. «Видимо, откат. Нельзя говорить, что я чувствую кира нельзя, я точно знаю. Опять интуиция не позволяет сказать лишнего. Где она раньше была интересна? Мне нужно немного посидеть, отдохнуть». «А я сейчас приду в себя». «Вот, а я тебе говорила, что ты дура», фыркнула мелкая нахалка и присела на ступеньку рядом. Эмоции немного притупились. Вернее, я смогла их отгородить от своих, и даже боль улеглась, ощущаясь как чужая. Теперь можно и обдумать ситуацию. Значит, получается, что я почувствовала Кира только после того, как прошла за барьер. А из этого, в свою очередь, следует, что эта пелена экранирует связь с «Невозможно». «Даже если бы мы были в разных мирах, то все равно могли бы ощущать эмоции и состояние друг друга. Мне дядя говорил, что от связи нельзя оградиться ничем. Это совершенно точно. Этот демон, наверное, наложил на парня какое-то заклятие и потом снял. Но нет, не сходится. Значит, все-таки само поле. Это все очень и очень плохо, потому что получается, что рогатый обладает какой-то неизвестной силой или знаниями». Так, голова прояснилась, только ноги оставались ватными. Но надо идти, надо спасти Кира. Я чувствую, что он на грани, и неизвестно, что произойдет потом. «Пошли уже!» Я поднялась, немного покачнувшись, но вовремя схватилась за перила. «Пришла в себя? Ну, хорошо». Она как-то странно покосилась на барьер, такое ощущение, что хотела как можно скорее за него вернуться. «Куда теперь?» Лестница заканчивалась через пролет. а с площадки было два выхода в противоположные стороны. «Я обещала привести тебя туда, где держат пленников. Я держу свое слово». Она надменно вздернула подбородок. «Актриса, где научилась только». «Ладно, ладно. Ни в коей мере не ставила под сомнение твои обещания». Мы зашли в правую дверь. Что-то мне везет сегодня на это направление. М «Да, не к добру, вот точно чувствую». За порогом был длинный тёмный коридор, настолько узкий, что если вытянуть руки в разные стороны, можно было дотронуться до стен. Кстати, каких-то влажных исклизких. Фу! Я вытерла руки о брюки и поёжилась. Холодно не было, но от сырости становилась зябко, несмотря на куртку. А ещё пробирала от ощущения боли, страха и безнадёжности, исходящего из этого места. «Как там поживает моя клаустрофобочка?» Нормально поживает, цветет, так сказать, пышным цветом, от налившихся эмоций давящего арочного потолка и стен, которые по ощущениям становились все ближе. Начало потряхивать, стало тяжело дышать. Да, я ненавижу закрытые помещения, особенно всякие узкие сырые подземелья. И дело не в крысах и тараканах, которых боятся другие. Вовсе нет, я боюсь, замкнутых пространств. Хотя и живность всякую тоже недолюбливаю. «Мы сейчас в подвале», — спросила только, чтобы развеять навещую тишину. «Не совсем. Это подземная часть усадьбы. Подвал выше на один уровень». «Кстати, а что это за место? Мне показалось, что это здание какое-то странное, выше деревьев, а вокруг только лес». «Он вырос за последние пару сотен лет. До этого здесь было огромное поместье, несколько деревень и даже небольшой городок. Мой дед был императорским артефактором, очень увлеченным наукой». Именно поэтому усадьба такая высокая. Большинство этажей когда-то, еще до моего рождения, были лабораториями. А тут трудились сотни людей. Но больше тут никто не хочет жить и работать. — Это из-за твоего брата? — Не только. Тут недалеко драконьи горы. Двести пятьдесят два года назад чешуйчатые твари начали очередную экспансию и спалили все окрестности на многие километры вокруг. Так что... Слишком опасное место, чтобы тут обосноваться без серьезной магической поддержки великого дома. А здание... Я не видела следов пожара. Барьер. Знаешь, что самое смешное? Усадьбу не видно с внешней стороны. Кажется, что тут тоже лес. Только тот, кто точно знает, где она, и тот, кто обладает сильной магией земли, сможет ее найти». «Ну, зашибись просто. То есть на помощь мне никто не придет, даже если и догадаются, кто все это организовал, то попросту не будут знать, где искать. Все-таки я действительно дура, мелкая демоница права». «А ты знаешь, как снять барьер?» «Знаю», — девочка очень выразительно на меня посмотрела. «Для этого меня нужно убить». «Что?» «Ритуальным семейным кинжалом», — безразлично продолжила она. Нужно всадить его прямо в мое сердце. Но это можно сделать только если я сама этого захочу, потому что в другом случае я просто стану призраком. Дрявить же бестелесую оболочку абсолютно бесполезно. Более того, убить меня может только брат, потому что для этого нужно накачать оружие магии тьмы и ментала. Он тебя специально оставил тут, чтобы ты жила в одиночестве. А я не одинока. Сюда иногда забредают животные или люди». «Случайно проходят через барьеры и оказываются в усадьбе». Что она с ними делает, я, пожалуй, спрашивать не буду. Чую, что мне ее ответы не понравятся. Но, с другой стороны, хорошо, что она меня немного отвлекла, а то я бы уже несколько панических атак поймала, потому что коридор был поистине бесконечен. Кстати, заметила, что он шел немного под углом вниз и изгибался». Время от времени девчонка дотрагивалась до стен или переступала что-то на полу. Когда я ее спросила, оказалось, что эти катакомбы наполнены разнообразными магическими и физическими ловушками, которые, по ее словам, мне вряд ли понравятся. Что ж, проверять это точно не входит в мои планы. Где-то через минут пятнадцать коридор закончился, выведя нас опять на лестничную площадку. «Вниз, а не там!» «Ты дальше не пойдешь?» — удивилась я. «Пойду». Она сказала это с такой тоской, что мне стало еще жутче чем было до этого. «Обещай, что убьешь его». «Я постараюсь. Обещай». «Слушай, я сделаю все, что в моих силах, чтобы это сделать, ладно? Ничего сверх этого я сказать не могу. Все может ведь быть и наоборот. Он меня убьет». «Тогда ты должна будешь вернуться, как дух, и сдержать свое слово», — упрямо заявила она. «Сюр какой-то. Вот духом мне еще стать не предлагали». Не уверена, кстати, что это вообще возможно. Граф Милор как-то говорил, что вроде как ментальщики не могут потом стать призрачными сущностями. Но, может, я его не так поняла? Но я тоже упрямая, еще аккуратная. Точно знаю, что такими обещаниями бросаться нельзя. Поэтому я проигнорировала последние слова демоницы и стала спускаться. На нижней площадке пахло не так, как наверху. Да и тьма рассеиваться не желала, как будто стало еще темнее». Мы опять прошли по небольшому коридорчику, а потом вышли в... Я даже не представляю, как это правильно назвать. Наверное, это самые настоящие катакомбы, как под Парижем со своими склепами и тайнами. Не знаю точно насчет склепов, полагаю, что они здесь все же есть, но то, что территория жилая, это определенно. По обе стороны от скудно освещенного прохода располагались камеры, средневековые, с кованными штырями-прудьями толщиной в руку, вмурованными в камень. Из таких не выбраться без магии, и это помещение уходило вперед метров на сто. Камер было при этом не меньше тридцати с каждой стороны. Целая тюрьма. Сомневаюсь, что везде есть обитатели, но вот в той, что по левую руку, в куче тряпьях явно кто-то шевелится. «Где мы?» — спросила у демоницы, которая почему-то попятилась. «У моей лаборатории, дорогая!» — ответил мне глубокий мужской голос. Я с трудом сдержалась, чтобы не подскочить, медленно обернулась и тоже непроизвольно сделала шаг назад. «Ты свободна, Саабир! Можешь идти!» У девчонки в глазах отразился такой страх, что мне ее стало даже жалко. Она приобрела прозрачность, закивала и начала быстро отступать, не поворачиваясь спиной. Не могу сказать, что я была удивлена таким поворотом событий, она очень боялась своего брата, но все же пошла показывать дорогу. А из того, что я успела о ней понять, благотворительность — не ее жизненная кредо. Хотя думается, что ее желание прибить братца было абсолютно искренним. Проводив глазами исчезающую за дверью призрачную фигурку девочки, я обернулась к демону. Высокий, статный, наверное, даже красивый, если бы был человеком. Вот только что-то есть в нем отталкивающее. Я бы даже сказала, что это на уровне инстинктов, как будто травоядное чувствует хищника. Жаль только, что в данном случае травоядное это я. «Как замечательно, леди де Мур, что вы приняли мое приглашение. Прошу!» Он указал вперёд, и мы вместе почти бок о бок пошли по коридору. Очень, просто до зуды, хотелось выпустить ментальную магию, чтобы всё прощупать, но нельзя. Только что меня посетила одна очень интересная мысль. Ведь демоница ему не сказала, что я прошла барьер сама, и магия у меня осталась, что она своим коконом весь резерв не выкачала. Интересно, почему? Забыла, подумала, что я и так почти всё потратила, или причина в другом. «Вы даже не спросили, кто я и для чего вы мне нужны. Похвальное терпение!» Я про себя хмыкнула, потому что просто забыла. «Для меня-то и так все более-менее ясно». «Думаю, вы мне сами все расскажете, граф Лоор». Я мило улыбнулась. «Ага, таким оскалом, наверное, детей только пугать. У него даже что-то такое недоуменное промелькнуло в глазах. Но только на долю секунды». Да, может, и не стоило строить из себя умную, но и на нервы мне действовать тоже не надо. Интересно, если я смогла проломить его барьер, значит ли это, что я смогу также пройти ментальный щит и спалить ему мозги? Только выяснять это, пожалуй, пока преждевременно. Я искоса глянула на демона, но он поймал этот взгляд. Чёрт! Пока он не понял, что не может проломить мой щит, я отвела глаза, сделав вид, что потратила на это много сил. На самом деле, я даже сопротивления не встретила. Не знаю, какой он там маг тьмы, но вот ментальщик он слабый. Или притворяется? Нет, все-таки не слабый, если смог меня увидеть через сон. Вопрос только в том, знает ли он, что это была именно я. Думаю, догадывается. «Значит, ты знаешь историю наших семей». «Очень хорошо. Полагаю, это заслуга нашего милого мальчика Кириаса». Меня от его покровительственно-надменного тона передёрнуло, но я, кажется, смогла удержать лицо. «Что ж, нам всё равно есть о чём поговорить. Например, о твоей матери». Я ответила на провокацию спокойным взглядом. «Что ж, будет очень интересно послушать. Хм, а может устроить ему ментальное сканирование?» «Ну да, кровожадные мысли очень помогают строить покер-фейс и уводят от желания расцарапать ему физиономию. Потом, всё потом, обещаю сама себе. Но только после того, как выясню, что тут происходит, зачем точно я нужна и как отсюда выбраться». «Ты на неё не похожа», — продолжил копать себе могилу лор. «Ну, может, только внешне. Но кого интересует красивая мордашка? А вот характер нет». «На неё стоило только чуть надавить, и она уже готова сделать что угодно». «Почему вы...» — я дернула губой, обозначая скептическую улыбку. «Я такую специально репетировала перед зеркалом ещё в прошлой жизни для одной хамки в универе. Считаете, что я не сделаю что угодно с вами?» «Ты действительно думаешь, что сможешь мне угрожать, глупая девчонка?» «Вот то, что глупо, это я согласна. В точку попал шельмец». Только не в этот раз. Было бы странно, если бы я сейчас не попробовала нечто подобное. Люди от страха либо начинают рыдать и трястись, либо, наоборот, угрожать и призывать к порядку. И то, и другое естественная реакция. Если оставаться хладнокровной и спокойной, то что-то заподозрит. Но это по земной логике, а тут кто его знает? Все возможно, пожалуй, я плечами. Что ж, он остановился около одной из камер. «На ближайшее время это твои апартаменты. Располагайся. А сейчас у меня дела, я вернусь позже, обещаю». Я сама прошла в клетку, а когда за мной закрылась дверца, обернулась и подарила демону очень многообещающую хмылку. Впрочем, он слишком высокого о себе мнения, чтобы на него такое всерьез подействовало, и это мне на руку». Демон ушёл, а я стал осматриваться. Да, не пятизвёздочный отель. Деревянная лавка с чем-то отдалённо напоминающим одеяло. Вероятно, это оно и было когда-то. Ведро в противоположном углу, каменный пол и стены, решётка из какого-то странного железа. Это, собственно, вся обстановка. Я обрезгливо отбросила ногой ветошь и села на голые доски. Сейчас мне хотелось только двух вещей. Чтобы отдохнули гудящие ноги, и послать Киру импульс спокойствия и поддержки.